Глава 11. Пётр расхаживал по кабинету, мрачнее тучи. Когда Гуров и Кричков появились у дверей, он на их приветствие лишь устало кивнул. Ну, что тут у нас? Гуров сел в кресло, через плечо глядя на Орлова. Минут 10 назад принесли расшифровку информации, содержащейся на дискете. Там где её 3 блока. Первый номера банковских счетов, где лежат грешкаевские миллионы, и пути перекачки денег на счета террористических группировок. Все они начинаются в одном из кипрских банков, а затем разными путями через пятые и шестые руки идут и на Ближний Восток, и в Северную Африку, и в Индонезию, и даже к нам, на Северный Кавказ. Но самое интересное, что одна из цепочек заканчивается в уже известном нам банке «Русский Крест». Теперь, уже вне всяких сомнений, революционных молотобойцев содержит акула капитализма Гришкаев. Да, комбинацию он затеял какую-то заумную. Доставая сигареты, Стас многозначительно хмыкнул. Я никак не уразумею, чего конкретно он добивается. Что-то уж больно мудрёно закручивает. Второй блок информации продолжил Пётр. Сведения об объёмах нефти, проданной, так сказать, левым путём. Как явствует из данных, высокосортная нефть выдавалась за третьей сортную, а то и просто за некую нефтесодержащую жидкость. Там целый список должностных лиц, регулярно получавших взятки за пособничество Поскольку содержатся данные только лишь за последние полгода, трудно даже сказать, какой урон был нанесен нашей экономике. Сколько миллионов долларов, если не миллиардов, бесследно ушло за границу. Особенно, если взять во внимание третий блок информации. Вывоз за рубеж проката легированных сталей под видом металлолома. И то же. под подражам целой плеяды высокопоставленных взяточников. Всё это, конечно, здорово, но сейчас беспокоит совсем другое. Гуров жёстко стиснул кулаки. В любой момент может произойти то, что происходило, к сожалению, уже не раз. Захват какого-либо объекта, торг с подонками, как всё это опротивело. Давайте напряжём извилины и попытаемся определить то нас можем ждать в ближайшие часы. Кстати, как у нас обстоят дела с блокированием уже выявленных объектов? На озере Неро мне звонили перед самым вашим приходом. Операция близка к завершению. Аров заложил руки за спину и снова заходил по кабинету. По нашей просьбе военные дали в подкрепление два крокодила. Ну, это вертолёты такие. И с воды остров окружили катера со спецназом, в составе которого есть спеццы по акватолону. Ну, думаю, столкновения не будет. Островитян погромкой предупредили, что в случае сопротивления весь остров будет перепахан курсами. Все сейчас ведут торг, мол, можно ли надеяться на полное снисхождение. А в конце, выбивая носками ботинок нервную чечётку, профеу кричко. Не барабань, и так нервы на пределе, поморщился Орлов. Туда уже омон прибыл, взломал двери, но в помещении никого не было обнаружено. Где они сейчас скучковались, эти молотобойцы, и что именно замышляют, вообще непонятно. Ты считаешь, они действительно могут быть очень опасны при определённых условиях, чрезвычайно Гуров тоже поднялся на ноги. Они могли быть замбированы Крапивинским. Если это и в самом деле так, то мы можем столкнуться с самым безжалостным противником, начисто лишённым инстинкта самосохранения, понятия совести, долга, чести. Ваши соображения на этот счёт Пётр наконец взял себя в руки и сел в своё кресло. Вести в столице — Чрезвычайное положение, — членораздельно произнес Гуров. — И немедленно. — С ума сошел? Орлов постучал себя пальцами по темени. — Кто это разрешит? Нам только этого не хватало. Завтра в Брюсселе будет подписание крупнейших инвестиционных соглашений, куча других документов, которые нам по как нужны. А тут такой бедлам. Да кто с нами захочет сотрудничать в таком разе? Стоп. Буров поднял указательный палец. Что мы тут гадаем на кофейной гуще? Ведь всё просто, как задница на бараждённого. Это ведь и есть конечная цель тех, кто затевает всю эту суетапляску. И я могу сказать, какие именно объекты могут подвергнуться нападению террористов. Прежде всего это биржа товарно-сырьевая и фондовая. Не исключено, что ревбриги могут атаковать офисы крупнейших компаний и банков, в том числе и в других городах. Если это произойдёт, к вечеру фондовый рынок обрушится, и завтра никаких соглашений подписано не будет. Наши предприятия выставлены на торги, или вообще никого не заинтересуют, или уйдут за копейки. может начаться массовый отток капиталов, прокатит волна банкротств. В общем итоге, мы рискуем пережить потрясение на порядок хуже того самого дефолта. Бюджет будущего года можно будет смело выкидывать в мусорную корзину. И опять, уже в который раз нам придётся всё начинать с начала. Матих Орлов торопливо поднял трубку и набрал номер министерства. сообщив по инстанциям свои доводы по вероятному развитию событий. Он утёр кулаком лоб, покрывшийся мелким бисером влаги. "Вы теперь куда?" "Как я понял из нашего утреннего разговора, Гришкаева мы прохлопали." Гуров вопросительно посмотрел на Петра. "Хреново, хуже не придумаешь." "Лёва, ты хочешь невозможного." стукнув кулаками по столу, взорвался Орлов. У нас до расшифровки дискеты не было никаких оснований, чтобы его задержать. Нарушку мы установили, но было уже слишком поздно. Он куда-то исчез. А вместе с ним и его гость с Ближнего Востока, резюмировал Гуров. Что-то мне подсказывает, это был Аль-Маруни. Если бы это был Аль-Маруни, его бы наши ФСБшники вычислили еще на границе. Теперь Петр... и сам начал отбивать чечётку носками ботинок, но наткнувшись на укоризненный взгляд Стаса, конфузливо хмыкнул и снова заходил по кабинету. Вы мне так и не ответили, что планируете на ближайшие несколько часов. Задача у нас сейчас одна найти место сбора ревбригов. Гуров натужно повёл плечами, словно на них громоздился непомерный груз. И потёр глаза костяшками больших пальцев. Сейчас я сгоняю в Серебряный бор, а стас на тот проспект, где они маршировали в последнее время. Хорошо. Подкрепление вам не требуется? Пока нет, Гуров направился к выходу, но возможно, оно понадобится. Будем на связи. Служебная Волга совершая стремительные броски от пробки до пробки, В целом продвигалась в сторону серебряного бора, как считал Гуров, слишком медленно. Он ерзал на пассажирском сиденье, то и дело глядя на часы. Выйдя из управления, он пытался созвониться с Мариной Перовской, но её телефон почему-то был отключён. Это наводило на очень тревожные мысли. Успеть, не опоздать, успеть, не опоздать. Замудревым речитативом кто-то невидимый нашёптал ему на ухо. Внезапно в кармане запиликал телефон. Гуру с удивлением услышал в трубке голос Денисовского. Тот говорил очень сбивчиво и, судя по всему, был крайне возбуждён. Лев Иванович, слава богу, нашёл ваш номер. Я звоню из нашего ДК. Тут у нас творится не весь что. Пришли эти самые ревбриги, выпроводили на улицу участников фольклорных ансамблей, а сотрудников ДК и меня вместе с ними заперли в бытовке. Телефоны оборваны, мобильники изъяты. Я чудом сумел спрятать. Они задумывают что-то очень серьезное. Поверьте, я не преувеличиваю. В зале их собралось около сотни человек, и они все подходят и подходят. В общем, очень на вас надеемся. Поблагодарив Денисовского за информацию, Гуров скомандовал. «На следующем перекрестке уходим вправо. В Серебряный Бор не едем. Теперь нам в другую сторону». Набрав номер Петра, он сообщил ему о месте сбора Ревбригер. «Лева, ты сейчас туда?» обеспокоенно поинтересовался Петр. «Смотри, сам к ним не смей соваться. Прибудет ОМОН, тогда уж». «Нет, так не пойдет». перебил его Гуров. Наоборот, нужно попробовать разрешить эту ситуацию, не ломая через колено. Не исключено, что у них есть оружие. Доводить до открытого боя считаю недопустимым. Через 4 часа он был перед уже знакомым фасадом старого дома культуры. У входа в вестибюль стояли два милиционера с рациями, дубинками и автоматами. Подойдя к ним, Гуров показал свое удостоверение, но сержанты на него отреагировали довольно вяло. Они переглянулись, но с места не сдвинулись. Стало ясно, что милиционеры на самом деле просто ряженые. Но не подавая виду, Гуров строго их спросил. Вы из какого отделения? С какой целью сюда направлены? Парни, вы в молчанку со мной не играете, не советую. Впрочем, ладно, с вами мы потом поговорим. Я приглашён сюда неким Геннадием Ильёчёвым. Так что посторонитесь-ка, не создавайте себе проблем. Сержанты чуть недоумённо переглянулись. Было видно, что они заколебались. Да ладно, пусть идёт, наконец махнул рукой один из них. Если что, там есть кому разобраться. Пройдя в зрительный зал, Гуров увидел в нём около 200 человек в чегеваровской форме. запрудивших первые ряды третьих. На сцене стоял Личев и размашисто жестикулируя произносил, как догадался Гуров, недавно начатую речь. Многовековая история святой Руси свидетельствует о том, что только народ, где её населяющий, сам вершил свою судьбу. Новгородское вече и поныне остаётся пока недостигаемым для нас образцом подлинного народов правления и народа власти. Что же мы видим сегодня? Попрание кучкой политических выскочек и наглых бароватых толстосумов, в большинстве своём ненавидящих Русь и её традиции, пришлых жедамосонов. Доколе мы будем терпеть подобное поругание правды, чести и достоинства народа? Зал на эту речь реагировал по-разному. Кто-то бешено аплодировал, кто-то недоумённо озирался по сторонам. Кто-то, не шелохнувшись, насторожённо смотрел на докладчика, видимо, пытаясь уловить суть его выступления. Мы, лучшие представители молодёжи России, ясно видим, что наша страна с её славным прошлым в настоящее время сознательно будет Кто-то очень не хочет, чтобы у нашего народа было великое будущее. Наши национальные богатства за бесценок вывозится за рубеж. Наш народ всё больше и больше погружается в пучины нищеты. Можем ли мы оставаться пассивными созерцателями того, как распродаётся наше отечество? Нет и ещё раз нет. И поэтому мы должны показать всякого рода политиканам Всем этим зажравшимся луваришам, что мы не собираемся мириться с их продажным владычеством. Бей, молот! Бей, молот! Бей, молот! Бей, молот! Бей, молот! Выбрасывая вверх руки, сжатые в кулак, хором прокричали слушатели. Теперь уже мало кто выглядел скованным или растерянным. Толпа, спрессованная общим девизом, постепенно начала настраиваться в унисон речь своего предводителя дождавшись тишины Ильич вновь продолжил сегодня настал тот день когда мы должны показать всему миру что в России есть люди способные выступить на защиту поруганной родины а спасение родины это революционный реванш рявкнул мощный хор голосов около двух десятилетий назад Бездарные портократы предали завоевания Великого Октября. Наша задача вернуть их народу. Но буржуазия и лакеиствующие перед ней политиканы хотят нанести нашему отечеству новый удар, который может для Руси стать последним. Завтра намечено подписание соглашений, которые по существу превращают святую Русь в американскую колонию. Мы должны этому воспрепятствовать любой ценой. Может быть, даже ценой собственной жизни. Бей, молот! Бей, молот! Бей, молот! Бей, молот! Всё больше и больше воодушевляюсь неистовством узал. Все те за спинами последнего ряда молотобойцев, Гурф пытался увидеть в зале Марину Перовскую. Но в общей массе чегиварской униформы сделать это было очень непросто. А мозги-то им промыли основательно, размышлял он, выбирая момент, чтобы вклиниться в возречение Ильёчева и остудить пыл особо горячих голов, сбить вздымающуюся волну истерии. Такие и прямо пойдут штурмовать всё, что только ему кажется. Натаскали их профессионально. Я горд и счастлив видеть вас, своих товарищей, способных совершить подвиги. равные тем, что оставили в памяти народной наши русские былинные богатыри. Отстоим же своё многострадальное отечество. Сейчас командиры десятков разъяснят поставленную перед ними задачу, и вы пойдёте. Геннадий, ты о чём? перебив расходившегося Ильичава, в первом ряду встала Марина. Ты на что их толкаешь? Это противоречит нашей программе и уставу. В них нет положения о вооруженном противостоянии властям. И я, как комиссар, ты с этого момента не комиссар. В свою очередь зло перебил Гео Ильичев. Арнольд, принимай полномочия. Есть принять полномочия. Неподалеку от Марины со своего места браво поднялся рослый крепыш. Долой сионистов, долой подлых акул капитализма. на деньги которых ты и устроил весь этот балаган. Твёрдый, строгий голос Гурова заставил Ильичёва вздрогнуть. А если точно, на деньги твоего хозяина, миллиардера Гришкаева, главного разорителя России. Встав с кресла, Гуров по проходу неуспешно направился к сцене. Ты кто такой? Тебя кто сюда пустил? Срываясь на визг, Ильичёв стиснул кулаки и побогровел. Не слушайте его, он провокатор. Я, полковник Гуров, главное следственное управление. Выйди к первому ряду. Гуров повернулся к залу лицом. Ну а этот, он кивнул в сторону Личёва. И в самом деле, то ли Гапон, то ли Азов решать вам. Он толкает вас на убой, чтобы вы ценой своей жизни и жизней других ни в чём не повинных людей По могли его хозяину опрокинуть Россию в хаос и смуту, а то, что господин Ильчёв уже давно без оставка продан, думаю, в полной мере подтвердит вот эта распечатка данных, хранившихся на некой дискете. Здесь хорошо видно, какие суммы и когда получал в банке Русский Крест господин Ильчёв. Есть и схема перекачки денег со счётов Гришкаева на счета вашего S R R R Марина, ознакомьтесь и подтвердите. В зале повисла мёртвая тишина, а шелохмлённые услышанным недавние буревестники замерли. Марина чётким шагом подошла к Горову и, взяв у него лист бумаги, с интересом углубилась в изучение изложенных на нём данных. Нет, ну надо же! опомнившись от первого потрясения, язвительно провозгласил Лечёв. Прямо-таки сцена из оптимистической трагедии. Всё, довольно цацкаться с провокаторами. Взять их, сидеть, гневно выкрикнула Марина, увидев, что несколько человек направились к ним, намереваясь выполнить приказ Лечёва. Лишить меня полномочий комиссара может только совет комиссаров. Поняли? А что касается этого документа, то я не сомневаюсь в его подлинности. Я объявляю Геннадия Ильичева провокатором и предателем. Что? Взвыл Ильичев, выхватив из кармана пистолет. На, получи, сука! Дрянул выстрел. Марина покачнулась и стала падать. Но Гуров успел ее подхватить, запоздала, сообразив, что ему следовало бы заранее приготовить оружие. Но к его удивлению, сразу же вслед за первым выстрелом, прозвучал ещё один из зала, Ильичев с воплем схватился за правое плечо и повалился на сцену. Несмотря на трагичность момента, Горову вдруг как-то не к статье подумалось: "Стас бы сейчас обязательно ляпнул что-нибудь типа: уж теперь-то Станиславский ни за что не крикнул бы своего знаменитого: "Не верю!" Выстрелы взбудоражили зал. Все вскочили с мест. Никто не знал, как теперь быть, кого слушать, кому подчиняться. Гурову подбежал уже знакомый ему Володя с глазами полными отчаяния. Он подхватил Марину и осторожно усадил в кресло. У неё ранение в грудь, быстро сказал ему Гуров. На, возьми чистый носовой платок, зажми рану, а я сейчас вызову скорую. Но в этот момент на сцене, шатаясь, поднялся Ильичев и, кривясь от боли, срывающимся голосом выкрикнул «Слушать всем! Над миром наши знамя Ра!» Его прервал еще один выстрел. Пуля, пробив Ильичеву голову, опрокинула его надзвич, и он безмолвно рухнул с глухим громким стуком. Стрелял Гуров. В последний мгновение он понял, что слова, произносимые Ильичёвым, и есть та самая кодовая фраза, которая может превратить всех этих людей в безумную, злобную, звериную стаю, а последствия такого превращения можно было только догадываться. Весь зал при первых же звуках кодовой фразы замер, как будто его поразила невидимая молния. или мощный разряд электрошока. Словно те несчастные крысы из средневековой легенды, что услышали звук волшебной дудочки кросолова, ревбриги стояли, расслабленно покачиваясь со стороны в сторону и ждали завершения команды, вбитым в мозг злобным талантом уродливого гения суггестики. Но её завершения не было. И это повлекло тяжелейший психический срыв всех, кто был подвержен психокинетическому коду. Один из стоящих вблизи Гурова вдруг упал на пол и с хрипом стал корчиться в эпилептическом припадке. С другими тоже происходило что-то невероятное. Кто-то будто переживал наркотическую волну, ещё кто-то одновременно истерически плакал и хохотал. Другие бродили взад-вперед, как лунатики, совершенно не реагируя на окружающие. К удивлению Гурова, на Володю, хлопотавшего у Марины, безвольно лежащий в кресле, кот Крапивинского никакого действия не возымел. Когда Гуров, перекрикивая шум в зале, сумел-таки объяснить диспетчеру скорой, куда следует направить машину, двери с грохотом распахнулись, И в зал с нескольких сторон ворвались спецназовцы, взяв под прицел многолюдную толпу, которую, казалось, выпустили из палат психиатрической клиники. "Я, полковник Гуров, не стрелять". Гуров знаком руки подозвал к себе командира спецназа. "Похоже, вам придётся взять на себя роль санитаров. Этим людям нужна срочная психиатрическая помощь. Транспорт для них я уже вызвал. «Понятно!» – майор внимательно огляделся по сторонам и сунул в кобуру приготовленный к бою пистолет с течками. «Но тут я гляжу, у вас два огнестрела, из них один с летальным исходом. Кстати, а это кто?» – он кивнул в сторону Володи. «Капитан Урусов, Федеральная служба безопасности». Володя, оказавшийся Алексеем, выпрямился и, оглядевшись, громко позвал. «Санитары, сюда!» Раненая здесь. Врач скорой, сдержанный и немногословный, осмотрев Марину, суховато констатировал: "Скверно, очень большая кровопотеря. Нужно срочно делать переливание. У пострадавшей при себе документов нет, нужно выяснить группу её крови". "Группа 1, резус положительную", наблюдая за его манипуляциями, сообщил 구ров. "Вы это точно знаете?" Врач строго сверкнул линзами очков. Точнее некуда, она сама об этом говорила. Да, такой группы у нас может и не быть. Врачке в ком головы, отдал команду санитарам, и те, подхватив носилки, понесли их к выходу, временами посматривая на безумие царящее в зале. Какая кровь раньше-то была дефицитом, а уж в нынешнюю пору одного донора я вам найду сейчас. Гуров набрал номер Юрия Лебедева. Услышав уже знакомый ракочущий бас, он торопливо сообщил. «Срочно нужна ваша помощь. Марина Перовская в тяжелом состоянии. Она ранена в грудь. Большая кровопотеря. Все понял. Немедленно выезжаю». В раз изменившимся голосом откликнулся Лебедев. Объяснив Юрию, в какую клинику отправлена Марина, Гуров вновь обратился к майору. Так, за сценой есть бытовка, в ней заперты директор и сотрудники этого ДК. Распорядитесь, чтобы их выпустили. Ну а мы, наверное, на выход. Когда Гуров и Алексей Урусов вышли на крыльцо, они увидели скопившиеся перед ДК спецмашины. Милицейские, санитарные, прибыла даже одна пожарная. По ступенькам к зданию бежали санитары. Гуров не сразу заметил в этой людской круговерти приближающегося к ним генерала Орлова, рядом с которым вышагивал Стас Крячко. Лёва, Лев Иванович, от лица службы выношу благодарность. Молодец. Буду ходатайствовать о представлении к награде. Пётр стиснул и потряс руку Гурова. Вот, позвольте представить, Гуров указал на Алексея, капитана Русов ФСБ. помог обезо вредить, глагоря. Это вы у них были, как Штирлиц в авнере, стаж понимающе кивнул. А то я всё никак в толк не возьму. Звонить звонит, а встретиться не хочет. Я уже полгода как внедрён в эту группировку. Нам многое удалось узнать о вре в бригах, но вот выйти на того, кто её финансирует, не получалось. Вот Благодаря дискете, добытой Валентиной Воробьёвой, нам удалось получить документальное подтверждение о причастности ко всему этому Гришкаева. Э, блин, перечко хлопнул себя по лбу. Забегались с делами, и после того раза Валю больше так и не навестили. Да ничего, у них с Дмитрием всё в порядке. Я вчера ей звонил. Алексей, судя по всему, собирался уходить. Но в этот момент в его кармане что-то загребяло. Достал телефон, он коротко о чём-то переговорил и с озабоченным видом сунул его обратно в карман. Что-то случилось? поинтересовался Орлов. Да, товарищ генерал. Алексей выглядел очень расдосадованным. Только что намкап была перестрелка. ДП эстеники попытались остановить джип, но тот не подчинился. Началась погоня. Потом завязалась перестрелка. Тяжело ранен сотрудник ДПС. Водитель и пассажир джипа убиты на повал. Так вот, пассажир никто иной, как Виталий Гришкаев. Водитель, предположительно, Хасан Асбахрам. Тфу мать его так. Орлов едва не сорвался на непечатный слог. Лёва, Стас, немедленно проведите опознание. Нам нужно точно знать, они это или нет. Если не возражаете, то я хотел бы поехать с вами. Алексей оглядел свою чигеварровскую форму. Правда, вид у меня несколько экзотический, но удиваться некуда. В зале морга, сумрачном и прохладном, пропахшем карболкой и формалином, на обитых оцинкованным железом столах, под бязевыми простынями неподвижно лежали два человеческих тела Уже осмотревшие их судно декспер неторопливо излагал итоги проведённого обследования Этот усопший он указал на ближний анатомический стол мужчина лет 50 европейской внешности погиб от пулевого ранения в голову причём выстрел был произведён почти в упор Что Гуров к Кричко и Урусов удивлённо переглянулись. Вы ничего не путаете? То есть, предположительно, он был убит пулей, выпущенной не из автомата сотрудников ДПС, а из оружия его попутчика, высказал Гуров в общем недоумении. Да, скорее всего, согласился эксперт. К тому же полевое отверстие соответствует калибру пистолета иностранного производства, найденного в руке человека, сидевшего за рулём. Да и частицы пороха, обнаруженные на коже вокруг места ранения, свидетельствуют о том же. Водитель убил своего пассажира, после чего в ходе перестрелки был убит сам. У него три ранения грудной клетки, из них одно смертельное. Буля пробила аорту. Он значительно моложе, ему не-то 30. Он явно уроженец далёкого юга. Можете убедиться сами, у него черты лица уроженца южного Средиземноморья. Эксперт откинул простыню. С первого же взгляда Горуф узнал это лицо. Именно этого человека сегодня утром он видел на острове озера Меро. Стас неопределённо хмыкнул и глубокомысленно покачал головой. Лишь Алексей подтвердил слух. Да, это Хасан Асбахрам. Я его мельком видел пару раз, но только недавно смог узнать его настоящее имя. Непонятно, почему этот травлённый волк так легко попал под выстрел. Сомневаюсь, чтобы его чутьё подвело. Что-то тут не так. Видимо, тому были веские причины. Гришкаева все трое также узнали без особых затруднений. Он коротко за всех объявил кричком. Хм, действительно, это Виталий Гришкаев. Помолчав, высказался и Алексей. Ну а его-то за что приговорили? Вроде друзья-соратники, и на тебя. Как видно, он слишком много знал, усмехнулся Гуров. Очевидно, Хасан его убил, когда стало ясно, что от погони им не уйти. А вот о том, почему они не затаились в какой-нибудь норе, пока всё не утихнет, подумать стоит. Хотя я, похоже, догадываюсь, кто их мог спугнуть. Выйди из морга на тёмную улицу. Все трое облегчённо вздохнули. Нету мужики. Хоть жмуриков я и не боюсь, но работать в таком заведении и за миллион не согласился бы кричко категорично отнул головой Лев Иванович мы сказали, что догадываетесь, кто мог спугнуть этих двоих Алексей вопросительно посмотрел на Гурова Кто же это, если не секрет Да какие секреты Гуров достал сотовый Сейчас созвонимся с одним господином, думаю, он нам всё прояснит "А, понял. Ты имеешь в виду Фернштейна", обрадованный своей догадкой воскликнул Стас. "Верно", набирая номер, Гуров кивнул. "Только орать об этом на всю округу вовсе не обязательно". Фернштейн откликнулся после первого же гудка. "Лев Иванович?" удивился он, услышав голос Гурова. "А вас я только сегодня вспоминал. Как поживаете? Что у вас нового?" "Спасибо, Василий Трофимович. Живём. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вы со своей стороны не предпринимали каких-либо действий по отношению к небезызвестному Виталию Гришкаеву? Честно говоря, да. Кое что предпринимали. Фернштейн чуть смущённо закашлялся. Несколько членов правления нашей ассоциации в частном порядке наняли лучшего сыщика агентства Специалисты там работают очень сильные, и они очень быстро обнаружили место, где скрывается Гришкаев. Но увы, всё закончилось весьма печальным образом. А что произошло? поинтересовался Гуров, начиная догадываться, как развивались события. Агенты обезвредили охранников Гришкаева, но его самого задержать не удалось. При нём оказался какой-то главарь. который уложил на месте двоих и тяжело ранил третьего сыщика. После этого они оба скрылись в неизвестном направлении. Теперь, как говорится, ищи ветра в поле. Василий Трофимович, скажите, в голосе Гурова зазвучал металл. А почему, обнаружив Гришкаева, эти самые сыщики не обратились за помощью к милиции и спецслужбам, а занялись самодеятельностью? «Хотя, в принципе, и так понятно, что ваши коллеги решили разобраться с Гришкаевым в частном порядке, по понятиям. Я не ошибаюсь?» «Лев Иванович, поверьте на слово, это была не моя идея. Как вы считаете, куда мог скрыться Гришкаев?» «Отскрывался Гришкаев, отбегался. Сегодня он был убит, находится в морге, так что претензий ему предъявить уже никто не сможет». Я так понимаю, теперь ваш фонд свои деньги назад получит вряд ли. Да. Вот это новость. Фернштейн был явно удручён. Ну что ж, мы ошиблись, а за ошибки надо платить. Куда денешься? Такова жизнь. Лев Иванович, дабы содействовать торжеству истины, позвольте передать вам один очень интересный информационный материал. который, я уверен, может оказаться очень полезным. И что же это такое? Видеокассета, обнаруженная нашими людьми в одном тайнике. Ну, неважно, где он находился, этот тайник. Главное то, что на ней заснято. Сейчас мой помощник завезёт её в управление и оставит для вас у дежурного. Желаю успехов и всяческих благ. Когда разговор был закончен, Гуров в общих чертах рассказал Алексею и Стасу об услышанном от Фернштейна. «Ну что, наши дела здесь завершены. И есть смысл отправиться в управление, чтобы посмотреть на сон грядущий некий загадочный видеосюжет. Едем!» Гуров направился к Волге, Стас и Алексей последовали за ним. Получив у дежурного ответственность упакованную в большой конверт мини-видеокассету. Гуров и его спутники направились в кабинет Орлова. Ну что, и в самом деле Гришкаев нетерпеливо поинтересовался Пётр, едва Гуров показался на пороге. Он кивнул Гуров, усаживаясь в кресло. Правда о познании производили вот только мы втроём. Я звонил госпоже Гришкаевой, но секретарь соответила: что хозяйка соизволит взглянуть на усопшего муженька чуть позже, когда у мадам появится просвет в неотложных делах. «Нечего сказать, любящие супруги», – саркастически резюмировал Орлов. Ну а второй, Хасан Ас-Бахрам, в этом тоже уверен. То, что мы общими усилиями не допустили всякого рода безобразий, которые могли бы произойти, – наш большой плюс. А вот то, что теперь убийство ретушировано, рискует стать одним из хронических висяков, к сожалению, громаднейший минус. Не будем спешить с выводами. Гуров двумя пальцами поднял перед собой конверт, держа его за уголок. Сейчас посмотрим, что нам прислал один доброжелатель. Во всяком случае, обещали кино весьма нескучное. Удивлению самого Гурова, не говоря уже об остальных. Видеокассета и впрямь оказалась носителем в определённом смысле бесценной информации. Когда засветился экран монитора, в центре кадра появился Гришкаев, сидящий за роскошно уставленным столом. При этом края кадра были затемнены мутной пеленой, словно съёмка велась через какое-то отверстие. 100 против 1 Видеосъёмка скрытая. Гришкаев о ней даже не подозревает, указав на экран, провозгласил кличко. Это называется попасть пальцем в небо, рассмеялся Гуров. Тут и ребёнку понятно, что она скрытая. Звук прибавьте, распорядился Пётр. О, тише. Я очень рад приветствовать тебя, уважаемый, вместо имени собеседника Гришкаева Из динамиков раздалось громкое «Пи-и-и-и-и». Давай немного посидим за этим скромным, гостеприимным дастарханом. Вот, прошу отведать это замечательное блюдо. Могу заверить, что оно приготовлено с учетом восточных традиций. Гришкаев увлекся восхвалением изысканных блюд. Его собеседник с сильным восточным акцентом ему в этом вторил. Поэтому их разговор – Слоям содержанием мог заинтересовать разве что завзято вот череву угодника, но никак не Оперов. Однако на пятой или шестой минуте этого витиеватого гастрономического диалога прозвучало и то, что заставило Оперов затаить дыхание. Разговор зашёл о ритушах. Невидимый в кадре собеседник Гришаева поинтересовался ситуацией, сложившейся после образования правого дела. В целом, уважаемый, и... Дела идут неплохо. Герман с упоением играет роль харизматического лидера, активно наращивает численность партийных рядов, укрепляет позиции партии среди правоцентрических группировок. Некоторые уже сейчас изъявляют намерение объединиться с нами на паритетных началах. А там, глядишь, И они присовокупятся к нам со всем своим электоратом. Это год 2, и мы дорастём до парламентской партии. Ну, если всё так прекрасно, то чем же ты, друг мой, озабочен? Голос собеседника звучал как сквозь слой ваты, и его едва удавалось расслышать. Всё хорошо, за исключением некоторых неприятных моментов, Горешков недовольно поморщился. Я в нём несколько разочаровался, как в человеке. Во-первых, он завзятый чистоплюй. Если у него появилось подозрение о не вполне легальном происхождении денежных средств, он тут же начинает устраивать сцены на тему: "Я не занимаюсь теневыми сделками". Это, конечно, его самый сильный недостаток. Я открыл в его банке счёт, питающий наше с тобой общее детище. Так он и туда начал совать свой нос. Он заподозрил, что кто-то через его банк пытается отмыть незаконные деньги. Да, если он узнает, чьи деньги идут на Ревбригов, то вопросов у него может появиться еще больше, вздохнул собеседник. В самом деле миллиардер, создавший и содержащий левадскую группировку. Тут уж он и вовсе может оказаться неуправляемым. Он, по-моему, уже закусил и дела. Гришкаев нахмурился. Есть подозрение, что он начал зондаш моей нефтяной отрасли. Не исключено, что зондирует и металлургическую. Представляешь, какой шум может поднять этот чистоплюй, если вдруг в свои руки получит информацию об истинном положении дела. Это будет равносильно катастрофе. Спаси Аллах от такого союзника. Учти, уважаемый Пи, ведь это ты предложил объединиться с ним. Я всё помню и ни от чего не отрекаюсь. Но кто бы мог предполагать, что в России ещё есть такие, как у вас называют, а, белые вороны. Вот. Но что толку посыпать голову тёплом Что случилось, то случилось. Надо подумать, как нам нейтрализовать этого неуемного ретушина. Боюсь, дело зашло слишком далеко, и его может угомонить только общеизвестная дама в саванне с косой. Лицо Гришкаева исказилось злобной гримасой. — Ты в этом уверен, уважаемый Виталий? Голос собеседника звучал настороженно и вкрадчиво. — Не получится ли? что, убив его до той поры, когда он, сам того не ведая, выполнит поставленную нами задачу, мы зарежем курицу, несшую золотые яйца. Твой авторитет, будем откровенны, уступает популярности Германа. А нам нужно, чтобы ты гарантированно прошел в Госдуму. А твой козырной туз – это он, вернее, его трагическая кончина в нужный нам момент. по мнению аналитиков, он без 5 минут министр финансов или даже вице-премьер. Но в эту колоду должен попасть ты. Герой погибает, его лучший друг и спадвижник занимают место героя. А убив его сейчас, мы теряем слишком много. В бизнесе тебя знают, а вот в политике ты пока, извини, ноль. Ты жесток, друг мой. со своих оценках. Гришкаев криво усмехнулся. На востоке говорят: правдивый враг лучше уживого друга. А правдивый друг это друг в двойне, потому что он не даст ошибиться. Поэтому я ещё раз спрашиваю: разумно ли сжигать троянского коня раньше того, как он поможет тебе войти в ныне закрытую для тебя крепость? Если этот троянский конь, то вогляди, ворвётся в нашу крепость. Его нужно уничтожить до того, как он это сделает. Хорошо. Но как же ты думаешь оборвать жизненный путь своего коллеги-соперника? Он умрёт от болезни, погибнет в аварии, катастрофе, покончит с собой сам? Я об этом думал уже не раз, грешная вглядел куда-то в сторону. холодным змеиным взглядом и пришёл к выводу, что чем загадочней и неопределённей будет кончина Ритушина, тем больше косых взглядов будет брошено в мою сторону. Его смерть должна быть однозначной, даже обыденной. Его убьёт заурядный киллер, который потом бесследно исчезает. Тогда будут думать, что это психопат-одиночка, конкуренты, скажем, по строительному бизнесу, тут мы даже поможем суликам. В конце концов, ультралевые и красные бригады ни в коем случае, голос собеседника стал жёстким. Это наш главный козырь, клуб командунта че, и тем более его чада S R R R должны быть вне всяческих подозрений. Эти парни однажды своими жизнями помогут нашему великому делу, когда наступит час Х. Как успехи господина Крапивинского? Успехи бесподобны. Его пациенты перед ним, как кролики перед удавом, Гряскаев засмеялся. Касперровский отдыхает. Парни даже не подозревают, что они теперь всего лишь живые роботы, управляемые одним нажатием кнопки. Я один раз наблюдал за этим. Жуткое зрелище. Когда они в сомнобулическом состоянии, им можно приказать убить их собственных родителей, сделают не моргнув глазом. Это хорошо. Но сам Крапивинский, надёжный, он не выйдет из-под твоего контроля. Это я предусмотрел ещё когда только его нашёл. На него у меня есть такие рычаги воздействия. что он едва ли посмеет допустить самое малое непослушание. Кстати, я его планирую задействовать при устранении Германа. Чтобы не произошло сбоя, он парализует охрану. Ненадолго, на пару секунд. А потом уберет киллера. Устроит ему или инфаркт, или инсульт. Когда предлагаешь покончить с Ретушиным? Вот еще недельку за ним понаблюдаем. Если он и в самом деле окажется не тем, кто нам нужен, его песенка спета. Ну а если под угрозой окажется осуществление программы максимум, перейдём к программе минимум по дестабилизации обстановки в России. Экран потемнел в динамике раздалось шепение. Лёва, откуда у тебя эта кассета? Орлов, изучающе смотрел на Гурова. передал Фернштейн. Его люди нашли её в каком-то тайнике, предполагаю, что это тайник Хасана. После того, как кто-то убил двух частных сыщиков на подпольной хате Гришкаева, где они скрывались. Видимо, Фернштейн послал туда свою команду. Вероятно, элита бизнеса рассчитывала использовать эту видеозапись, чтобы прижать Гришкаева и заставить его вернуть украденные у них деньги. Ну а когда Фёроштейн узнал, что Гришкаев в убит по долги его нам. Интересно бы узнать. Алексей встал с места и прошёлся, заложив руки в карманы брюк. Кто мог снять этот сюжет и для чего? Скорее всего, сняли всё те же забугорные друзья Гришкаева, убеждённо заявил Гуров. Возможно, сам Гришкаев начал выходить из-под их контроля. Достаточно вспомнить историю с фондом элиты бизнеса. Вот они и придумали для него такие видео-удила, чтобы в случае чего он не зарывался. Тут есть еще одно «но», – со своего места встал и Орлов. По моему предположению, собеседником Гришкаева здесь явно был Аль-Маруни. Съемку вел Хасан по его распоряжению. Но тот тоже оказался парень непромах, и снял так, чтобы эти кадры в определённой степени стали компроматом и на заказчика. Мало ли чего. Да, Алексей усмехнулся, по укисов вселенским амбициям. Кстати, граждане, а кто-нибудь из здесь присутствующих сегодня обедал? Вот так. Никто. Я умираю с голоду. Есть предложение, где-нибудь неподалёку совместить обед с ужином в знак того, что наше дело можно считать завершённым. Утром гуров и гречко решили хоть на время, забыв служебную рутину, посвятить несколько часов, как назвал это стас, душеспасительным мероприятиям. Накупив всяких вкусностей, каковы традиционно презентуют обитателям больничных палат и цветов Приятели отправились к Валентине и Дмитрию. Дождавшись конца обхода, приятели наконец смогли пройти в палату Дмитрия. Интуиция их не подвела. У его постели сидела Валентина, посвежевшая и улыбающаяся. Да и Дмитрий выглядел вполне бодро. Намерение Опиров сообщить последние новости оказалось несколько запоздалым. Валентину уведомили их То ещё вчера вечером, перед самым отбоем, к ним заезжал Алексей и всё уже рассказал. Проворный парень, как веник с электромоторчиком, недовольно проворчал Стас. Интересно, куда он сейчас упорхнул? Скорее всего, помчался проведать ту девушку из ревбригов, которая вчера была ранена. Хитро улыбнувшись, таинственным тоном сообщила Валентина: Вероятно, эту тему с Дмитрием они уже обсуждали, поскольку и тот, слушая их, чуть заметно улыбнулся. Валентина оказалась права. Когда Гуров и Стас с кричком в белых халатах поднялись на третий этаж клиники, напротив двери одной из палат они увидели двоих мужчин. Один из них высокий и плечистый, прохаживался взад-вперёд. Второй, плотный, сухощавый Стоял перед дверью палаты, уперев руки в бока. Кого я вижу? Гуров толкнул Стасова в бок. Юрий, Алексей, вас что, не пускают? Он указал на букеты цветов и пакеты гостинцев, которые лежали на стульях. Да вот, Лев Иванович, Юрий Лебедев сердито развёл руками. Этот искулап Хренов прямо как Цербер какой. Костюми готов лечь у палаты, лишь бы нас туда не пустить. В этот момент дверь распахнулась, и в коридор вышел высокий молодой мужчина в зелёном полотняном костюме и шапочке. "Граждане посетители", объявил он. "Напрасно вы здесь толпитесь. Девушка в тяжёлом состоянии, поэтому сегодня к ней могут быть допущены только самые близкие люди, и то очень ненадолго". Вы ей кем доводитесь? Если это имеет значение, то я ей кровный родственник. Юрий гордо выпятил грудь. Со вчерашнего дня в ее жилах моя кровь. Это очень похвально. Это достойно всяческого одобрения. Ну давайте денька через два. Врач убеждал взрослых мужчин тем же тоном, как если бы ему пришлось увещевать детсадовских капризуль. Скажите, доктор, а вы женаты? неожиданно спросил Алексей. М-м, нет. А какое это имеет значение? вспел доктор, кончики его ушей заметно покраснели. Я просто пытаюсь понять, насколько такой режим продиктован заботой о Марине и насколько какими-то личными мотивами, усмехнулся Урусов. Знаете что? Давайте-ка лучше пройду к ней я. И в качестве дедушки без тени улыбки предложил Гуров. Да уж, дедушка. Врач с сарказмом посмотрел на Гурова. Уж назвался бы дядей. А вы кто на самом деле? Полковник Гуров Лев Иванович. А, Лев Иванович? Взгляд врача стал удивленным. Да, да, она о вас упоминала. Пройдите, но только не более чем на 2-3 минуты. Увидев Гурова, Марина слабо улыбнулась бледными бескровными губами. "Лев Иванович, спасибо, что вы здесь", чуть слышно сказала она. "Видите, какая нелепая, странная судьба. Я сейчас думаю о том, что вчера могли бы закончиться все мои мучения, все терзания и проблемы". Пуля прошла в миллиметре от лёгочной артерии. От вечности меня отделял всего лишь миллиметр. И даже не знаю, что лучше. Марина отвернулась, по её щекам побежали слёзы. Пожалуйста, не смотрите на меня. Сейчас я, наверное, выгляжу ужасно. Не говорите, нет. Лев Иванович, я знаю, Зачем сюда пришли Юрий и Володя? Пожалуйста, объясните им, что я их понимаю, но сказать да не смогу никому. Моя душа обратилась в груду пепла. Видите, я даже заплакать смогла впервые за все эти годы. Это хорошо, ободряюще улыбнулся Гуров. Это первая капель. Значит, зима уже закончилась. И следом за ней обязательно придёт весна. И когда это случится, ты поймёшь, как же это прекрасно, что вчера ты всё же разминулась с этой самой вечностью. Выйди из клиники под серое сентябрьское небо, моросящее мелким дождём. Гуров приятельски хлопнул Стаса по плечу. Ну что, коллега, сегодня нас ждут великие бумажные дела? Впрочем, За все эти испытания я буду достойно вознаграждён. Неужели всучат орден Сутубова? Стас изобразил безудержное ликование. Нет, сегодня прилетает Мария. В 16:00 еду её встречать. Господи, как же опротивело возвращаться домой, заранее зная, что дома никого нет. Обещала привезти настоящий индийский головной убор. Так что, глядишь, выбьешь в какие-нибудь вожди краснокожих. Титаническая работа Гурова по бумажному оформлению всех перипетий проведенного расследования была им выполнена в рекордно короткие сроки. Уже к пятнадцати часам он зашел к Петру и сообщил, что всю наработанную им макулатуру он свалил Игорю Гойте. Пусть доклевывает. Сообщив Петру о завершении работы, Гуров великодушно махнул рукой. Там осталась кое-какая второстепенная мелочевка. «Встретишь Марию?» – Орлов поправил узел галстука. «От меня ей большой привет и поздравление с настоящим триумфом их труппы. Сегодня был в министерстве. Нас за раскрытие убийства Ретушина похвалили, но и попеняли, что такой хищник, как Альма Руни, До сих пор гуляет на свободе. А он в Москве. Это определенно. Хм, Гуров пожал плечами. Так нас на его задержание и не ориентировали? Я его даже в глаза ни разу не видел. Что уж чудят. Тем более, что он в большей степени подпадает под интересы ФСБшников. Это я уже объяснил. Но у начальства, сам знаешь, Свои представления о том, что мы должны, а что нет. Кстати, если хочешь, взгляни. Вот он, этот фрукт заморский, которого ловят международные спецслужбы. Петр подал цветной снимок, и Гуров увидел на нем пожилого бородача с бритой головой и колючим взглядом профессионального убийцы. Смотрит-то, как волчара оголодалый. усмехнулся Гуров, возвращая снимок. Ну ладно, мне пора, скоро уже ехать. А я ещё машину не забрал из СТО. Огромный вояжный Ил после длинной пробежки по взлётно-посадочной полосе наконец остановился, и к нему подровнил высоченный трап с надписью Аэрофлот. Из необиятно толстого чрева самолёта на трап высыпали крохотные фигурки людей. Гуров смотрел, не отрываясь, в надежде увидеть, как выходит Мария. Но заметить её почему-то не удавалось. Сжимая в руках букет, Гуров вдруг ощутил явственное беспокойство. Уж не случилось ли чего? Он присоединился к шумливой толпе встречавших и напряжённо приготовился ждать. Наконец, стеклянная дверь в зала ожидания распахнулась, и Гуров увидел жену. в ликующем потоке прибывших. На ней было яркое платье и легкая, роскошная шляпа с лихо заломленным краем. «Ну как? Стиль а-ля латино!» Обняв его, рассмеялась Мария. «Что, сразу и не узнал?» «За цветы спасибо!» «По-моему, так ты меня встречаешь впервые!» «Молодец!» «А вообще, признайся, не слишком заскучал!» «А то, может быть, так надоело!» что и рад был отдохнуть. — Рад, рад! — Гуров снова прижал ее к себе. — Рад тебя видеть! А соскучился — это не то слово. — Ну что, едем домой? Сегодня у нас по программе банкет в роскошном ресторане. Не возражаешь? — Мария Леонидовна, здравствуйте! — неожиданно рядом послышался чей-то знакомый голос. — Я так счастлива, что вы снова здесь! Поздравляю вас с успешным завершением гастролей. Гуров обглянулся и увидел всё ту же соседку Нину, которая конфузливо краснея, протягивала Марии букет цветов. Нина, ты специально приехала сюда, чтобы встретить Марию Леонидовну? спросил Гуров, ещё больше смутив девушку. Ну что, тогда давай мы тебя до дому довезу. Всё лучше, чем на автобусе или метро добираться. Вырулив со стоянки, он повел «Пежо» в густом потоке машин, которых заметно прибавилось с приближением вечернего часа пик. «Ну и как тебе, Буэнос-Айрес? Не появилось искушение остаться там навсегда?» Гуров скосил глаза в сторону Марии. «Сначала понравился. Это как непрерывный праздник. Везде музыка, такое непринужденное веселье. Потом быстро приелся». и я уже на третий или четвертый день почувствовала. А все же Москва лучше. А у тебя как тут? Небось, сплошные погони и перестрелки? Когда мы говорили по телефону, ты мне что-то недоговаривал. Что, были проблемы? Откуда? Гуров безнадежно отмахнулся. Скуча еще сплошная. Целыми днями протирали штаны, дописали бумажки. «У-у-у!» Вдруг послышалось с заднего кресла. мохал бессовестный. Гуров мельком увидел в салонном зеркале, как Нина кому-то показывала язык. Что случилось, Нина, смеясь, спросила у него девушки? Да вон, слева от нас, в жёлтом такси какой-то, не поймёшь кто, на Марию Леонидовну нагло так таращился и ещё мне подмигивать надумывал, возмущённо пояснила девушка. Правильно отреагировала, знай наших, рассмеялась и Мария. Гуров посмотрел влево и увидел жёлтую Волгу. На переднем пассажирском месте, который сидел Гюжамен, лет 45, с правильными чертами лица и чёрными джигитскими усиками. Стречный ветер трепал тёмные завитки его волос. "Мущина, блядь, а перед собой", что-то смеясь, говорил таксисту. Потом он с улыбкой посмотрел в сторону Пежо, и они с Гуровым На какое-то мгновение встретились взглядами. Гуров видел его глаза всего долю секунды и тут же ощутил какое-то внутреннее напряжение, что-то его вдруг крайне обеспокоило. Хотя в облике незнакомца не было ничего вызывающего, и он не был похож на тех, кого последнее время разыскивала милиция. И тем не менее, этот человек кого-то напоминал. Заметив перемену в лице мужа, Мария учасливо поинтересовалась: "Что-то случилось? Ты вдруг так помрачнел? Не из-за этого же мигальщика?" "М-м, не знаю", показалось, наверное. Гуров ввёл машину, чувствуя сильнейшее искушение повнимательнее рассмотреть пассажира такси. В это время левый ряд машин прибавил ходу, и Волга ушла вперёд. обогнав пежо. Гуров успел лишь мельком ещё раз взглянуть на Южанина, как внезапно понял со всей определённостью: это он. Быстро набрав на сотовом номер Петра, Гуров тоном, не вызывающим сомнений и возражений, сообщил: "Пётр, я нашёл его". "Как это кого? Альмаруни?" "Правда, он изменил внешность, сбрил бороду и ноцепил парик". Но это он. Сейчас он едет в такси. Это «Волга» желтого цвета. Госномер ЖА-771-ТО. Запомнил? Судя по направлению, он едет на Повелецкий. Видимо, хочет свалить в сторону юга. Сам понимаешь, почему. Там скрыться гораздо легче. «Лева, ты Марию-то хоть встретил?» После некоторого молчания спросил Орлов. Да, она со мной в машине. И ещё одна пассажирка. А что? Ты уши им это не рискуй. Номер машины сейчас же объявим всем постам. На Павелецкий вышли усиленную опергруппу. В общем, спасибо за наблюдательность. Вези своих пассажиров домой. Марии привет. Лёва, объясни мне толком, что случилось? Что происходит? Кто он такой этот Муруни, что ли? Мария выглядела встревоженной, но её голос был твёрд и спокоен. Этот ваш мигальщик, крупный карманник. Пётр за вас очень беспокоится и приказал мне вести вас домой. Тебя от него привет. Ладно, Лёва, Мария вздохнула. Делай как знаешь. Ведь если мы сейчас поедем домой, ты будешь весь вечер бегать изо угла в угол. Правда, не рисковать мы не имеем права. Он ведь не карманник, а бандит. Нет, нет, запротестовала девушка. На меня не обращайте внимания. Если что, я лягу на пол. Я за погоню. Вперед. Хорошо, будем следовать так, чтобы он ничего не заподозрил. При малейшей опасности из машины выходите. Поняли? Гуров перестроился в левый ряд, чтобы в точности повторять все маневры Волги. Когда достигнув очередного перекрёстка, где нужно было сворачивать влево, такси внезапно ушло прямо, Гуров понял. Террорист что-то заподозрил и теперь попытается оторваться. Гуров позвонил Петру и сообщил, что на Павелецкий он не едет, а пытается запутать следы. По-моему, он таксиста держит на мушке. Уж очень нервно тот стал маневрировать. наблюдая за Волгой, отметил Гуров. Ты что, его преследуешь? рявкнула Руф, но Гуров тут же отключил телефон. Теперь он, уже не скрываясь, гнался за такси, которое, напуганной птицей, мчалось по улицам, переулкам, ныряя в проходные дворы. Дело пахнет керосином. Гуров попытался пошутить, но шутка явно не задалась. Так, Обеим пригнуться и не высовываться. Стреляет он, я думаю, профессионально. Ага. Если он сейчас свернёт направо, то всё, влипнет гарантированно. Как бы откликаясь на его пожелание, такси круто свернуло с вилисттой переулка, который заканчивался тупиком, оставив машину у одного из старинных особняков, своим фасадом выходившего почти до середины переулка. Гуров выхватил пистолет и кинулся вслед за такси. Волга стояла у арки, ведущей во внутренний дворик. Гуров вспомнил, именно здесь он когда-то взял Молоха. Подбежав к машине, он коротко спросил у напуганного водителя: "Где?" Тот молча ткнул рукой в сторону арки. Гуров знал в этом дворе все углы и закоулки. Все входные двери подъездов Здесь истри запирались на ключ. И поэтому единственный выход отсюда был только через чердаки. А забраться туда можно было по пожарной лестнице, которая крепилась к глухой стене в узком, тесноватом аппендиксе. Скорее всего, стоя под аркой, прикидывал Гуров, террорист думает, что он попытается настичь его со стороны входа во двор. А что, если сделать наоборот? Гуров быстро взобрался на арку и по лепнине угла дома, придерживаясь за проржавевшую водосточную трубу, добрался до края крыши, крытой железом. Отчаянным рывком он, выбравшись на громыхающую жесть кровли, и нырнул в ближайшее слуховое окно. Гуров бежал по чердаку, рискуя разбить голову об одну из почерневших от времени балок. увешанных тенетами паутины. Быстро сориентировавшись, он на цыпочках подкрался к слуховому окну, находящемуся вблизи пожарной лестницы. Пот лил мучительным мгновением. Снаружи было тихо, игуров с каждой секундой всё больше убеждался в том, что тот может захватить его машину, взяв в заложницы Марию и Нину. Его бросило в холодный пот. Когда по его расчётам ждать уже не было смысла, он решил спуститься во двор по пожарной лестнице. Вдруг снаружи что-то звякнуло, захрустело, и послышались чьи-то осторожные шаги. Затаив дыхание, Гуров замер у окна. Через несколько мгновений в окне показался пассажир такси, который, заглянув ненадолго внутрь, приостановился. Видимо, чтобы сориентироваться в чердачной темноте, не раздумывая, Гуров коротко ударил его по темени тяжёлой рукоятью пистолета. Бандит молча повалился внутрь. Забрав из его руки пистолет, Гуров крепко стянул его кисть за спиной и схватив куском верёвки щиколотки, притянул сзади ноги к рукам. Усталый, утерев со лба пот, Гуро похлопал террориста ладонью по щеке, приводя того в чувство. Бандит застонал и, открыв глаза, что-то сказал на непонятном языке. Ну вот и замечательно. А добрый Угуров, срывая с его головы приклеенный парик, обнажив обширный багрово-синюшный кровоподтёк, расплывающийся на бритом темени. Жить будешь, но уже не убежишь. Мы здесь немного поскучаем. За тобой скоро прилетят. Рассовав пистолеты по карманам, Гуров спустился по пожарной лестнице. Но едва его ноги коснулись земли, со всех сторон послышались непонятные возгласы. Словно выршишие из-под земли люди в камуфляже скрутили ему руки за спину и прижали лицом к стене. "Отставить", услышал Гуров голос Алексея Урусова, и державшие его руки Тут же разжались. Лев Иванович, вы вездесущий. Сначала вы спугнули нашего клиента, теперь он, благодаря вам, вообще исчез в неизвестном направлении. Ошибаетесь. Буров указал на слуховое окно. Он там и уже упакован. Так что примите и распишитесь в получении. Он отдал Алексею пистолет, взятый у бандита, и отряхивая костюм, направился к выходу со двора. Припарковав «Пижоне» вдалеке от своего дома, Гуров достал из багажника сумки, и они с Марией направились к подъезду. Нина, до нельзя довольная сегодняшними приключениями, помчалась рассказывать о них подружкам. Проходя мимо лавочки, на которой заседали бабушки, по определению Кричко – ТАСС – тусовка абсолютно сведущих соседок. Супруги с ними поздоровались, На что те ответили очень вежливыми приветствиями. Однако, когда Гуров и Мария удалились от обиталищ Славочки на десяток шагов, одна из бабушек громко вздохнула. Везёт же людям, причём кто ладно? Жена красавица, машина заграничная, работа не пыльная. Утром уехал, вечером приехал. Ни кляп, ни мят. Да, да, не говори подхватили другие. И со что только такое счастье-то? Услышав этот диалог, супруги молча переглянулись и вошли в подъезд, где от души расхохотались. Гуров посмотрел на часы. Время приближалось к 7. Закончился ещё один день его пыльный работы.